Глава 11. 17 марта. 21 час 38 минут по центральноевропейскому времени. Венеция. Италия. Рун быстро шел по полированным мраморным полам базилики Святого Марка. Он прилетел в Венецию четверть часа назад. Оставленное для него сообщение гласило, что Бернард и остальные привели Элисабетту сюда. Дойдя до церкви, он обнаружил, что двери отперты, но внутри, похоже, никого нет. Быть может, они уже спустились под землю в часовню Сангвинистов? Корца бросил взгляд через весь неф на северный предел базилики. Насколько он помнил, лестница с той стороны вела в подземную крипту, служившую тайным проходом в святыню Сангвинистов. Рон направился туда, Но его внимание привлекло движение в южном пределе. Из темноты к нему метнулись несколько теней, двигавшихся со сверхъестественной скоростью. Рун Займер пригнувшись, он не знал, кто это мог быть, особенно если вспомнить о недавних нападениях. Но, конечно же, ни один стрегой не осмелится напасть на этих святых землях. Чей-то голос позвал его. Тёмные фигуры наконец вышли на свет, и оказалось, что это трио сингвинистов: двое мужчин и женщина. Рун. Он узнал смуглое лицо Софии. Невысокая женщина метнулась к нему, позвав за собой остальных. Ты как раз вовремя. Он прочёл в её глазах глубокую тревогу. Что случилось? Идём с нами. Она направилась к северному пределу. Возле сингвенистских врат произошло нечто неприятное. Расскажи, потребовал он, проверяя, легко ли вынимается карамбид из ножен, пристёгнутых к его запястью. Одновременно Рун догнал Софию и шёл сейчас рядом с ней такой же быстрой походкой. Она поведала ему о том, что случилось внизу, как Бернард провёл Элизабету в дверь и запер за собой вход. Христиан уже там, внизу, но чтобы отворить дверь снова, нужно трое из ордена. Она махнула рукой назад, где шли два священнослужителя. Я побежала позвать кого-нибудь на помощь, но мне понадобилось немало времени, чтобы найти их, а Эрин опасается худшего. Когда они добрались до лестницы, Рон шагнул на ступень не первым. Он доверял суждению Эрин. Если она тревожится, значит, на то есть существенный повод. На половине полёта Корцо услышал биение двух сердец, эхом доносящееся из подземной крипты. Эрин и Джордан. Он легко мог различить их по этому сердцебиению, точно так же, как по голосам. Учащённый пульс Эрин подтверждал: "Да, она чего-то боится". Оказавшись в крипте, Рун увидел, что Христиан ударяет кулаком по дальней стене, выкрикивая имя Бернарда. Корца знал, что так тревожит молодого сангвиниста. За дверью он слышал стук ещё одного сердца, приглушённый каменной толщей, но всё же различимый для его острого слуха, а эхо в длинной крипте дополнительно усиливало этот звук. Элисабета. Её сердце сбивалось с ритма слабее с каждым ударом. Она умирала. Заслышав их приближение, крестьянин обернулся. Быстрее. Рун не нуждался в том, чтобы его торопили. Он и так буквально пролетел через крипту. Эрен шагнула ему навстречу, но он проскользнул мимо неё, не сказав ни слова. На это не было времени. Вытащив нож из рукава, Рун пронзил свою ладонь и уронил несколько капель крови в каменную чашу, которую держал изображённый на барельефе Лазарь. София и христиан встали рядом с ним, без промедления добавив к его крови свою. Вместе они произнесли: "Ибо это есть чаша крови нашей, чаша нового и вечного завета". На камне проявились контуры двери. Mysterium Fidei. В один голос воскликнули все трое. Медленно, слишком медленно дверь отворилась. На встречу им буквально хлынул резкий запах крови, густой и горячий запах, пьянящий и опасный. Как только проход чуть приоткрылся, Рунс скользнул в него и помчался за этим запахом к его источнику. Он достиг порога часовни и в тот же миг услышал, как остановилось сердце Елизаветы. Глазам его открылось непостижимое зрелище. В священном месте, под сиянием серебряной мозаики, лежала на спине Елисабетта, и тело её было бледным и безжизненным. Но она была не одна. Рядом с ней на коленях стоял Бернард, и руки их жертвы и убийцы соединяла цепь наручников. Губы кардинала были акровавлены. Он повернулся к рону И тот увидел на лице Бернардо выражение глубокого страдания. По щекам бежали слёзы, размывая алое пятно свидетельство его греха. Не обращая внимания на эту боль, Рун бросился к Алессабетте, рухнул на колени и схватил её в объятия, словно пытаясь спрятать. Он держал её тело так далеко от Бернардо, как только позволяла длина цепи наручников. Рун желал бы испытать гнев при виде этого злодеяния, позволить ярости испепелить ту скорбь, что переполняла его. Когда-нибудь он заставит Бернардо заплатить за содеянное, но не сегодня. Этот день он отдаст ей одной. Первым рядом с ним оказался Христиан. Он коснулся плеча Руна в знак сочувствия, затем припал на колено и что-то сделал с наручниками. Металлический браслет упал с тонкого запястья Елизабетты, и лязгнул о каменный пол. Теперь, когда она больше не была прикована к своему убийце, Рон покрепче прижал к груди её холодное тело и встал, желая унести её как можно дальше от Бернарда. София вместе со своими двумя спутниками решительно подошла к тряшённо настоящему на коленях кардиналу. Они грубо вздёрнули его на ноги. Судя по их приглушённым репликам, Сангвинисты поверить не могли, что кардинал оказался способен на такое злодеяние. Но он сделал это. Убил Элисабетту. Рон Эрин стояла рядом с Джорданом, опираясь на его руку, цепляясь за него, за ту жизнь, что так ярко горела в нём. Корца не в силах смотреть на это, отвернулся и понёс Элисабету к алтарю. Он хотел, чтобы её окружала святость. Он пообещал, что отныне она навсегда будет пребывать в этой благости. Он дал обет, что отыщет место, где похоронены её дети, и там положит её тело на вечный покой. Она заслужила это. Когда-то давно Корце лишил её того места в мире, которое принадлежало ей по праву. Но теперь положит все силы, дабы исправить хотя бы то, что сумеет. Это всё, что он может сделать для неё. Нежный серебристый свет омывал её бледную кожу, её длинные ресницы, её чёрные кудри. Даже в смерти она была самой прекрасной женщиной из всех, каких он когда-либо видел. Он старался не смотреть на жестокую рану на её горле, на кровь, растекшуюся по плечам и пропитавшую тонкую шёлковую сорочку. Но оказавшись у алтаря, Корце не смог положить её на это холодное ложе. Если он выпустит её из рук, она воистину уйдёт от него навечно. И вместо этого он опустился на пол возле алтаря и стёрнул белый алтарный покров, дабы укутать её полуобнажённое тело. Краем освещённой ткани Рон стёр кровь с подбородка Елизаветы, её полных губ. Ее щек. На одной половине ее лица темнел кровоподтек. Должно быть, Бернард ударил ее. Ты заплатишь и за это тоже. Рун склонился к Элисабетте и прошептал. «Прости меня». Он говорил ей эти слова много раз. Слишком много раз. Как же часто я причинял тебе боль. Его слёзы падали на её холодное белое лицо. Корца погладил её по щеке, осторожно, стараясь не задеть кровоподтёк, как будто она всё ещё могла ощутить эту боль. Коснулся её нежных век, желая, чтобы она могла просто сделать шаг от смерти к жизни, чтобы снова могла открыть глаза. И она их открыла. Зашевелилась в его объятиях. пробуждаясь, словно цветок, медленно разворачивающий лепестки навстречу новому дню. В первый миг отшатнулась было прочь, но потом узнала его и затихла. «Рун», — слабым голосом пролепетала она. Он смотрел на нее не в силах вымолвить ни слова, не слыша биения ее сердца и уже осознавая правду. «Боже, нет!» Корса оглянулся через плечо. В душе его нарастал гнев, вытесняя горе. Бернард не только испил её крови, он влил в её уста собственную кровь. Он обрёк её на проклятие с той же готовностью, что и Рун столетия назад, осквернив её. Она снова стала лишённой души мерзостью. Лишь несколько месяцев назад Рун пожертвовал спасением своей души дабы спасти ее душу, и Бернард обратил этот дар в прах и пепел. Кардинал стоял окруженный четырьмя сангвинистами, если считать христиана. Бернард совершил величайший грех и должен быть наказан за него, возможно, даже смертью. Рун не испытывал жалости к нему. Элисабетта уронила голову ему на грудь, слишком слабая, чтобы удержать ее прямо. Она прошептала ему, скорее лишь одним дыханием, чем внятными словами. Я устала, Рон. Устала до смерти. Он обнял её и так же тихо сказал: "Тебе нужно поесть. Мы найдём кого-нибудь, кто пожертвует свою кровь, чтобы восстановить твои силы". София, подойдя к нему сзади, нависла над ним и сурово произнесла: "Это невозможно". Нельзя позволить ей существовать. Она теперь стрегой и должна быть уничтожена. Рун оглянулся на остальных, но ни в ком не нашёл сочувствия. Они намеревались убить её, как дикого зверя. Однако помощь пришла из самого неожиданного источника. Бернард сказал твёрдо, как будто по-прежнему был наделён правом голоса в подобных вопросах. Она должна испить вина и стать одной из нас. Я беру на себя грех её обращения, потому что графиня поклялась, что готова пройти это испытание. Испить освящённого вина и вступить в наш орден или умереть, пытаясь это сделать. Рун потрясённо взглянул на Елисабету. Она ни за что не согласилась бы на подобное. Но Елизабета лежала у него на руках, вновь закрыв глаза и впав в забытьё от слабости. София коснулась серебряного креста, висящего у неё на груди. Даже если она пройдёт это испытание, это не изничтожит ваш грех, кардинал. Я приму положенное мне наказание, ответил тот. Но она должна испить освящённого вина и довериться Господнему суду. Это не её грех, возразил Рун. Христиан подошёл и встал рядом с Софией. Рун, прости, но не имеет значения то, каким образом она была обращена, только то, что теперь она стрегой. Подобным созданиям не позволено оставаться в живых. Они должны либо пройти испытание и испить вины, либо быть убитыми. Рун подумал было о том, чтобы сбежать вместе с ней. Но даже если ему удастся одалить собравшихся здесь и ускользнуть от них, что будет потом? Влачить проклятое существование, скитаясь по земле и пытаясь удержать лесабету от проявления её истинной природы, обоем лишить себя божьего милосердия. Это следует сделать и сделать сейчас, постановила София. Подождите, Джордан вскинул руку. Быть может, нам сейчас лучше остановиться и обсудить это? Согласна, поддержала его Эрен. Это чрезвычайные обстоятельства. Вспомните, у неё есть сведения, в которых мы нуждаемся. Вероятно, надо хотя бы попробовать узнать их у неё, прежде чем рисковать тем, что мы снова можем её потерять. Эрен права, сказал Джордан. Похоже, графине уплачено по полной. Она получила то, чего требовала. и теперь должна поведать нам то, что знает. Христиан нахмурился, но было похоже, что он склонен принять их в сторону. Увы, София оставалась непреклонна, и на ее стороне были два сангвиниста. Поддержка пришла оттуда, откуда не ждали. — Я скажу вам то, что мне известно, — прохрепела Елизабетта, повернув голову. Это явно потребовало от нее огромных усилий. но только в том случае, если это не будет означать мою смерть. София выхватила два изогнутых ножа, их лезвия сверкнули в свете свечей. Мы не можем оставить стрегоя в живых. Закон однозначен. Стрегой может выбирать лишь из двух исходов: присоединиться к нашему ордену или быть немедленно преданным смерти. Рун сильнее сжал Елизабету в объятиях. Он не мог потерять её дважды за одну ночь. Если понадобится, он будет сражаться. Вероятно, почувствовав напряжение, достигшее предела, Эрин встала между Руном и остальными. Не можем ли мы сделать для неё исключение? Позвольте ей сохранить её нынешнее состояние. Церковь охотно сотрудничала с ней как со стрегоем прежде, когда мы искали первого ангела. Тогда за её помощь ей было позволено вести жизнь с Трегоем. Разве нынешние обстоятельства так сильно отличаются? В часовне повисло молчание. Наконец Бернард разбил тишину горькими словами правды. Мы солгали ей тогда. Если бы она осталась с Трегоем после того, как Первый Ангел обрёл цельность, мы убили бы её. Эрин задохнулась от возмущения. Это правда? Я намерен был своими руками оборвать её проклятую жизнь, подтвердил кардинал. Рун уставился на своего наставника, на человека, который ввёл его в эту новую жизнь. Он сотни лет питал доверие к Бернарду, и теперь ощущал, как мир уходит у него из-под ног. Всё было иным. Нежели казалось прежде, все были не теми, кем называли себя, кроме Елизабеты. Она никогда не притворялась ни кем иным, помимо того, кем являлась, даже когда была чудовищем. Значит, все ваши обещания ничего не значат, кардинал, произнесла Елизабета. Тогда я не вижу причины соблюдать своё обещание. Я ничего вам не скажу. Значит, ты умрёшь немедленно, обронил Бернард. Графиня смотрела на кардинала, на своего извечного врага. Тогда спросите меня, сказала она. Предложите мне то, что вы сангвинисты должны предлагать любому стрегою, оказавшемуся у вас в руках. Никто не произнёс ни слова. Она снова уронила голову, глядя на Корцус сверху вниз, и в её глазах мерцала грусть, но и решимость тоже. "Спроси меня, Рон". "Нет, тебе нечего ответить". "О нет, мне есть что ответить, любовь моя. В конце концов, у всех нас есть ответ". Она протянула дрожащую руку и коснулась его щеки. Призрачная улыбка заиграла на её бледных губах. Я готова. Бернард вмешался. Ты обратишься в прах едва коснувшись этого вина. Сначала скажи нам то, что ты знаешь, и, возможно, Бог помилует тебя. Она не обратила на него ни малейшего внимания, продолжая взирать на руна. Он понял её решимость. и, едва шевеля холодными губами, спросил, «Готова ли ты, Батори и Зечеда, отречься от своего проклятого существования и принять то, что предлагает тебе Христос, пить лишь его кровь, его освященное вино? Отныне и вечно». Взгляд ее оставался твердым, даже когда слезы руна упали ей на лицо. «Я готова».